Глава 7. Судьбоносные совпадения. Я ворвался к Ирине почти в ярости. Ира, что еще за фортель? Она вздрогнула, оторвалась от экрана и перевела на меня рассеянный, потерянный взгляд. Какой фортель? Зачем ты разрешила Алине идти со мной в кофейню? Она теперь не отцепится. А зачем ей отцепляться? Ира помотала головой. Отодвинул от себя стопку файлов. Игорь, какая кофейня? Куда прицепиться? Да что бы вообще ко мне все пристали? Голос у нее взлетел до неприятных звенящих нот. Я понял, что выбрал не лучший момент. Собственная ярость при виде ее растерянности утихла. Я похлопал начальницу по плечу. Отстал, отстал. Прости. Вместо того, чтобы пойти в столовую, я отправился к злополучному кофейному автомату. Взял флейтуайт себе и американо Ири. Расщедлился на пачку сладких дроже. Сделал круг по крылу, кое с кем поздоровался, кое с кем перекинулся словечком и вернулся к кабинету через четверть часа. Стаканчики в автомате были превосходные, двуслойные, отлично хранившие тепло. Кофе остыл лишь чуть-чуть и теперь стал просто оптимальным. Я вошел, нарочито громко стукнул дверью, плюхнул перед Ириной пакетик дроже и поставил большой стакан американо. Благодарю, выдохнула она, разрывая пачку и отправляя в рот сразу целую горсть. Ничего не ела со вчера. Игорь, твоей невесте крупно повезло, я хмыкнул. Ну, как сказать? Ира сделала большой глоток кофе, потом еще один, вытерла губы от пены. Лучше, спросил я. Гораздо. Что стряслось? Нас слегка прижимают. Говорят, отчетов недостаточно требуют личной встречи. Она пока не сможет, живо сообразив, что речь идет о спонсорах Алинии, резко ответил я. Алина отключится, как тогда на улице, испугается и уйдет свои поющие кристаллы. Ирина поморщилась, кивнула, пробормотала: "Мне ты можешь этого не объяснять. Давай я объясню им". Шеф посмотрела на меня скептически, но с толикой благодарности. Вряд ли это что-то изменит. Вчера вечером был созвон Когда ты уже ушел. мне пришлось пойти на уступки. Она сделала еще один глоток кофе и поболтала стаканом. В общем, презентация о линии научному сообществу назначена на ноябрь. Не надо гримасничать, ладно? Не и без того фигово. А до тех пор, кроме отчетов, нам придется давать им видеоматериалы. Какие именно? Просто ежедневные записи? Нет. Нахрена им отсматривать сутками, как вы воркуете в лаборатории. Им нужны конкретные кейсы. Как Алина разговаривает с людьми, как занимается чем-то. В общем, они должны убедиться, что она уже ведет себя как обычный человек. Ага. Ну, палки гну, раздраженно процедила Ира, доедая дроже. Спасибо за кофе. А, да, кофейня. Собственно, поэтому я и разрешила. Алина явилась сегодня утром. Можно сказать, влетела вся такая сияющая, рассияющая. Сказала, ты предложил ей попробовать какой-то суперкофе в какой-то суперкофейне. Я не против, идите. В свете вчерашних событий, ты даже, кстати, придумаем, куда прицепить камеру и все. Только Игорь, обязательно заранее принеси оттуда стакан этого кофе. Мы проверим реакцию здесь, как обычно, чтобы без сюрпризов. Ты боишься, что она опять отключится, если мы пойдем с ней? А вы идите совсем вечером, например, когда там поменьше посетителей. До скольки-то твоя чудо-кофейня работает? До десяти. Ну вот и идите к закрытию. Я закажу машину. Скажем, на послезавтра. Сегодня вечером занесешь оттуда кофеек. Завтра проверим, а потом. Мне определенно нравится, как бесцеремонно ты распоряжаешься моим личным временем. У тебя гибкий график, Игорь. Показать договор? Можешь не трудиться. И все таки я хотел бы чуть больше уважения. Игорь, нарываешься? Хочешь, чтоб я вслух сказала? Пожалуйста. Да, блин, она к тебе привязалась. Да, если сейчас поменять наставника, половина прогресса пойдет прахом. Может быть, Алина вообще замкнется в себе и крест на всем проекте. Да, ты можешь сейчас диктовать любые условия, и мы все будем ходить перед тобой на цырях. Честно сказать, я слегка стушевался. Никогда не видел Ирину на таком взводе. и осторожно ответил. Я понимаю. Вот именно. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что вместе со всем этим у тебя самая прекрасная, легкая и веселая работа из нас из всех. Ты не воюешь с инвесторами и страховщиками, как я. Не караулишь ее ночами, как охранник. Не трясешься после каждой инъекции или приема новой пищи, как фармакологи. Не терпишь ее выкрутасы во время процедур. Я прошу тебя всего навсего купить кофе и сходить с ней. Погоди, погоди. Какие выкрутасы? Алина выкрутасничает? Когда? Тебе показать записи, а то можешь поговорить с медсестрами. они тебе же выписуют все. — Погоди, Ир, ты серьезно? — Серьезней некуда, фыркнула Ирина, допивая кофе и сминая стаканчик. А я-то думал, что знаю ее. — Знаешь, знаешь, просто без тебя она становится более нервной. Все мы тут все более нервные. Ира запустила плотным картонным комком в мусорную корзину и опрокинула ее. застонала. Ловко. Ирочка, иди поспи. Я не издеваюсь, я серьезно. Иди. Я куплю сегодня вечером тот кофе, занесу тебе. Часам к девяти подойдет. Ты же еще будешь тут. Она оглянулась на скрипучий диван в углу кабинета, заваленный подушками и одеждой. Безусловно, я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу. От работы дохнут кони, но ну а я бессмертный пони Ира. Прекрасно. Иди поспи. Чем вы сегодня будете заниматься? Не стоит посмотреть. Ничего интересного. В Последние дни мы много говорим о литературе, так что действительно ничего интересного. Да еще спрошу Алину про эти её выкрутасы. Как знаешь, пробормотала Ирина, выбираясь из-за стола. Я посмотрел, как она сгребает с дивана ворох одежды, устраивает гнездо из пледа, погасил потолочную лампу, шторы были плотно закрыты. И свет теперь проникал только сквозь жалюзи на стеклянной стене. Закрыть? Нет, нет, оставь, попросила она, заваливаясь на диван. Где-то в подушках затренькал телефон. Ира принялась судорожно рыться, уронила на пол плюшевого кота, которого обычно клала под шею, и наконец вытащила мобильник. Негромко охнула, махнула мне рукой и одними губами велела: "Вон". Я вышел и хихикая про себя, направился к Алине. Ладно, Свожу ее выпить кофе. От меня не убудет. Вечер стоял теплый. настоящий золотой октябрь, Хрустящее яблоко. Я шел по теплому, позванивающему закатному мареву. Пенал листья, они взлетали как стайки бронзовых птиц. Именно так сказала Алина, глядя в окно. И слова про закатное марево тоже ее. Красиво. Я шагал не торопясь, чтобы не расплескать кофе. Нес целых четыре стакана такой картонной подставочки, в каких хранят яйца, только чуть крупнее. Один кофе для того, чтобы его под присмотром датчиков выпила Алина. Второй Ире, чтобы поменьше нервничала. Еще два нам с Русланой. Мы договорились встретиться возле проходной в начале 10. -го. Без девять я заглянул в наше тихое, почти пустое крыло, оставил два стаканчика на столе в незапертом кабинете Иры. На одном крупно размашисто написал: Ирина, на другом Алина. Спустился по гулкой пыльной лестнице, миновал сумрачные коридоры и был на проходной в 9:01. Руслана уже бежала ко мне со староречки, в легком, коротеньком черном платье, с сальным платком на шее. и Я тоже поспешил к ней навстречу. "Привет, мой хороший", выдохнула она. "Ух ты, Раф!" Из Войкапа!» Я тебя обожаю, Игорь. Я жалко улыбнулся и протянул Руси ее стакан. Она думала, я после работы поехал в кофейню, чтобы купить кофе для нее, а я поехал покупать кофе для Алины. А Руси взял только потому, что пустая ячейка в картонке в последний миг натолкнула на мысль. Мы не торопясь пошли к метро. Но среди пути Руслана остановилась около коробки с книгами. Надо признать, У их продавца странный график. Рано утром, поздно вечером. Именно тогда, когда я иду мимо, ни один. Руслана покосилась на меня умоляюще. Я с усмешкой взял у нее сумочку и стаканчик с кофе. Она принялась с упоением рыться в книжках. Слушай, Игорьёш, я хочу Гарри Поттера на английском. Смотри, какое шикарное издание. Это к двадцатилетию, наверное. Да, давай. Ты чего так напрягся?» Нет, нет, все нормально. Что-то голова разболелась, устал. Выбирай. Я выбрала. Можно вот эту, пожалуйста. Вы карты принимаете? Игорёш, у тебя есть наличка? Я встряхнулся, вытащил портмоне кое-как, удерживая стаканчики, протянул ей тысячу. Она расплатилась, сунула мне сдачу. Руся, положи к себе, пожалуйста. Мне некуда. Убери лучше к себе. Ладно. Давя раздражение, я смял купюры, как попало, вместе с мелочью сунул в задний карман. Руслана аккуратно убрала книгу в пакет, забрала у меня сумку и кофе. Вечер определенно удался, констатировала она, делая глоток и причмокивая. Ты самый восхитительный в мире, ты в курсе? Это потому, что я купил книжку и кофе, проворчал я. Ну что ты? расстроилась Руслана. — Я что-то не так сказала? Ты какой-то правда, какой-то напряженный, озабоченный. Что-то на работе? Да, прости. Просто сложный день. И завтра еще хуже, а послезавтра швах. Ну, по крайней мере, послезавтра вечером отдохнешь, — сочувственно сказала она. Да, отдых в смысле. Мы с тобой собирались в парк, помнишь? танцы на воздухе, все такое. А, да, точно. Руся, Русечка, прости, идиоты, я совсем за Я совсем не смогу. Именно послезавтра надо будет задержаться на работе допоздна. Я сам слышал, как жалко это звучало. Правда тоже была жалкой. А Руслана помолчала секунду, потом пожала плечами, подхватила мой пустой стаканчик и сунула его в подвернувшееся орна. Ничего страшного. Танцы каждую неделю. Я думаю, хорошая погода еще долго продержится. Еще успеем. Сходим на следующей неделе, ладно? Она у меня просто сокровище, моя Руся. Обязательно, твердо сказал я. Если меня припрягут, так в следующий раз я закрою весь ней. Руслана рассмеялась, взяла меня под руку и чуть не облилась кофе. Упс, совсем остыл. Но все равно такой вкусный. С твоей стороны было очень умно повести меня туда. Куда? Вэйкап, вздохнула она. В тот вечер, когда мы начали встречаться, я до сих пор считаю этот кофе страшным оружием. Оружием порабощения, влюбления, лишения рассудка. И эта кофейня самое место, если хочешь влюбить в себя девушку. И это стопроцентно. Слушай, Горюк, Если ты будешь занят послезавтра вечером, я тоже схожу погулять с девчонками. Сашка давно зовет, сто лет не виделись. У нее там наметились какие-то глобальные дела с Сережей. Помнишь, я рассказывала? Они учились в одной группе, а потом была какая-то история, он выделял гормоны из подмышки ящериц. Она принялась весело и сумбурно вспоминать, и мне осталось только кивать, вставлять: или уго, или правда. Обожаю Руслана. Мне часто кажется, что она прекрасно понимает, что я слушаю ее щебет в полуухо. Но либо это ее устраивает, либо она даже прекрасней, чем я думаю. И осознает, что упомнить и переслушать все я не в состоянии. Тогда я схожу? Ты не против? А? Да, да, сходи, конечно. Привет, Саша. К тому времени мы были почти дома. Как-то совершенно незаметно спустились в метро, проехали одну станцию, вышли. Можно было на трамвае, но поздним вечером на метро удобнее, быстрее и народу почти нет. Кушать хочешь? спросила Руся, расстегивая пальто. Ой, я даже стаканчик не выкинула. Ладно, хороший. Сунуть у него лимон проращивать? Лимон, косточки. А, -а, а. Я смотрю, ты уже совсем спишь. Шагай в душ. Чаю тебе сделать? Будь добра, пожалуйста. Не слишком понимая, о чем она кивнул я и потащился в ванную. Силы как будто разом вышли. Днем мне казалось, что в том, чтобы сводить Алину Wake нет ничего особенного. Но после сегодняшних слов Руси, после того, как я вправду совершенно забыл, что мы собирались на танцы на набережной, Глядя в зеркало, я думал о том, что теперь все это выглядело стыдным, нелепым, едва ли не неприличным. Единственная успокаивающая мысль пришла, когда я намыливал пену щеки. Хорошо, что Руська действительно развеется. встретится с подружками. В последнее время она совсем редко выходила одна, и то разве что в библиотеку. Я слышал, влюблённым надо отдыхать друг от друга. Пусть отдохнет от меня. Я то от нее отдыхаю вполне, услужливо подсказал внутренний голос. Я скривился и порезался бритвой. До вечера, Руслашка!» До вечера, мой хороший. В коем-то веке я уходил, а она оставалась дома, мирно сидела за столом, что-то печатала. В одном ухе наушник, в другом сломанная деревянная сережка, запуталась в волосах. Я запер дверь, в рекордно короткие сроки добрался до института и впервые явился к Алине в мрачном настроении. Она беспощадно растопила его своей улыбкой. Мы ведь идем сегодня, правда? И истина. Правда и истина. Не смог не усмехнуться я. Смотрела Облачный атлас и прочитала тоже, откликнулась она. Мне очень понравилась музыка. Секстет Облачный атлас. Я бы хотела научиться играть на фортепиано. Как думаете, мы могли бы играть дуэтом? Я не играю на фортепиано. Но вы же говорили, что играете на гитаре. У Фердинанда Карули есть такие красивые дуэты для фортепиано и гитары. Карули, забавно. Я помню, я играл по сборнику его этюдов, такой оранжевый. Вполне вероятно. Это не только композитор. Он ведь еще и педагог, составил первые пособия по обучению игры на гитаре. Ладно, Алин, я не силен в музыке. Стараясь сбросить ее незатейливые, незаметные, совершенно неотвязные чары. Перебил я. У тебя появились какие-то вопросы на ночь по атласу, по нашему вчерашнему разговору? Я бы весьма удивился, если бы она сказала нет. Она и не сказала. Мы разгреблись к обеду. Обычно этого времени едва хватало, чтобы я смог хоть как-то удовлетворить ее любопытство. После обеда, краткого перерыва, когда я отдыхал от Алины, наступало время занятий: истории, английского, философии, аригами, болтологии. Но в этот раз все пошло иначе. Я хочу пообедать с вами, как в тот раз. Я думал достаточно, что сегодня мы вместе пьем кофе, легким тоном произнес я. Что-то внутри дрогнуло. Не думаю, что это было слышно в голосе, но Алина все равно почувствовала. Отступила на шаг, быстро села в кресло. Вы правы, достаточно. Тогда приятного аппетита. В дверях я столкнулся с тележкой. На этот раз ее привезла не Алла Григорьевна, а какая-то другая нянечка. Я молча кивнул и быстро пошел в холл. Ты не станешь нервничать на улице. Там будет много людей. Я сказал это слух посреди столовой. Хорошо, что было шумно. Позвонила Руслане. Привет, Русь, ты как? Не скучаешь? У нее что-то пело на заднем плане и лилась вода. Я тут затеяла генеральную уборку. Весело, и невнятно ответила она. Видимо, придерживая телефон причём. Мы с Сашей договорились. Она придет в 6. Мы немного посидим у нас, а потом пойдем погуляем. Хочешь? Я тебя встречу после работы. Ты до скольких будешь? Не надо, хорошая моя. Я пока не знаю, до скольки. Я позвоню, хорошо? Да, конечно. Как твоя голова? Мне показалось, ты вчера вечером чувствовал себя неважно. «Все в порядке, Русь. Все хорошо. Я позвоню, правда. Хорошо вам посидеть, ага. ага «Ага-ага!» Засмеялся она. Тебе тоже удачи. Я дождался, пока в трубке раздались гудки, и снова спросил: "Ты будешь нервничать на улице? И там, и в кофейне будет немало народу". "Буду", ответила Алина из моего воображения. "Давайте никуда не пойдем. Я еще не готова". "Не буду", отозвалась настоящая Алина, когда я задал этот вопрос. "Простите меня за ту прогулку. Я правда вела себя вызывающе". Но в этот раз обещаю, я буду само и выдержанность». Что же интересно, так изменилось с тех пор. Разочарованно полюбопытствовала я. Перестала бояться людей? О нет, она вспыхнула, но как всегда глаз не опустила. Просто поняла, что с вами пойду хоть в лужники. И эта кофейня самое место, если хочешь влюбить в себя девушку. «Черт, Руся, вот дернула уже тебя, так сказать.